Глава 6. Дисгармонии в инстинкте самосохранения. Инстинкт самосохранения в мире животных. Жизненный инстинкт у человека. Слабое его развитие в молодости. Буддийская легенда об инстинкте самосохранения и о страхе смерти. О с т р а х е смерти в литературе. Исповедь Толстого относительно страха смерти. Теория Толстого на этот счет. Другие мнения об этом вопросе. Страх смерти есть и н с т и н к т и в н о е п р о я в л е н и е Развитие жизненного инстинкта в течение человеческого существования. Обращение со стариками, убийство их, самоубийство стариков, дисгармония жизненного инстинкта с условиями существования. Роль страха смерти в религиях и в философских системах. Общественный инстинкт человека был им приобретен только очень недавно и еще не пришел в достаточное равновесие. Поэтому не удивительно, что он представляет столько дисгармонии и несовершенств. Наоборот, самосохранение, инстинкт жизни должен был бы представлять высшую степень гармонического развития. В самом деле. Он р а з в и в а е т с я через весь ряд существ до человека, в котором в сего полнее и выражен. Во всех организмах, начиная с самых ниших, з мы видим разнообразные приспособления, обеспечивающие сохранение особи. Существа, состоящие из одной только микроскопической капельки живого вещества протоплазмы, снабжены очень прочной раковиной, предохраняющей их от вредных влияний, способных их уничтожить. Существование растений обеспечивается то шипами, мешающими им быть съеденными, то выделением раздражающих веществ или настоящих ядов. У животных средства для самосохранения еще многочисленнее: щиты и раковины, жидкие выделения, то издающие неприятный запах, то скрывающие бегство животного, как чернила, выделяемые с е п и е й и и другими головоногими, бивни. Крепкие зубы и много других особенностей существуют лишь как орудия сохранения индивидуальной жизни. Если бы мы хотели остановиться на этом вопросе, то пришлось бы изложить целый учебник сравнительной анатомии животных и растений. У низших существ сохранение особи достигалось без содействия сознательных или бессознательных психических актов. Но вскоре появились многочисленные инстинкты, обеспечивающие защиту. Одни организмы убегают при малейшей опасности, другие избегают врага, окружая себя пенистой слизью или собственными испражнениями или даже разными посторонними телами. Все эти явления указывают на любовь к жизни и на глубокую потребность самосохранения во всем мире организованных существ. Но все эти средства для устранения опасности и смерти могли применяться без того, чтобы животные имели сколько-нибудь определенные понятия о самой смерти. Несомненно, что иные животные в состоянии отличить живую добычу от мертвой. Некоторые хищники узнают трупный запах, привыкшие питаться живой пищей отвергают мертвую. Они руководствуются неподвижностью последней. В этом случае неполного понимания смерти легко обманут ь ж и в о т н о е Стоит искусственно двигать мертвую добычу или, наоборот, ж и в о й придать неподвижный вид. Многие насекомые, опасаясь преследования таких мало развитых врагов, сразу останавливаются и прикидываются мертвыми. Это поведение также относится к категории столь разнообразных естественных средств для обеспечения жизни особи. Высший класс животных млекопитающие, однако, обнаруживают полное непонимание смерти. Многие из них остаются совершенно равнодушными при виде трупов своих родичей или же пожирают их, рискуя схватить смертельную болезнь. Таков, пример, крыс, поедающих трупы других чумных крыс. Утоляя свой голод, они и сами заражаются смертельной чумой и передают ее другим видам, особенно человеку. Но рядом с этими млекопитающими, равнодушными к смерти себе подобных, бывают другие, обнаруживающие некоторые инстинктивный страх при виде трупов своих родичей. Лошади, проходя мимо лошадиного трупа, выражают некоторые признаки беспокойства и стремления к бегству. Точно так же быки на бойнях при виде избиения себе подобных выказывают чувство панического ужаса. Но несмотря на эти примеры, несомненно, что животные, даже стоящие выше всех на лестнице существ, не имеют никакого представления о неизбежной смерти ожидающей все живущие. Это понятие приобретено родом людским. Инстинкт самосохранения несомненно развит у человека. Он мало выражен при появлении его на свет, но уже резко проявляется у маленьких детей. При виде трупа они обнаруживают род панического страха, сходного с тем, который они испытывают, увидев змею или какое-либо другое опасное животное. У молодых людей этот инстинкт самосохранения, тесно связанный с враждебным страхом смерти, развит еще не очень сильно. Часто он пробуждается только при особых условиях, как при опасности, испытанной во время болезни, несчастного случая или войны. Здоровые молодые люди, думающие, что они не подвержены страху смерти, часто сильно испытывают его при з а б о л е в а н и и Резюмируя свои впечатления от Севастопольской войны, Лев Толстой, которому в то время было всего 26 лет, выражается следующим образом: несмотря на увлечение разнородными, суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желание выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно р а н е н о г о солдата, лежащего между пятьюстами такими же раненными на каменном полу Павловской набережной и просящего Бога о смерти. и у ополченца из последних сил, втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала твердо распоряжающегося переправой, и у держащего и в ю т о р о п л и в ы й солдат, и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до л и ш е н и я дыхания сдавленного колеблющейся толпой, и у раненого офицера, которого на носилках несли четыре солдата и остановленные с п е ш и ш и м с я народом положили на земь у Николаевской батареи. и артиллериста 16 лет служившего при своем орудии и так далее Лев Николаевич т о л стой Севастополь в декабре 1854 года мая и августе 1855 года собрание сочинений том 2. Москва 1897 год Но при нормальных условиях жизни инстинкт самосохранения еще недостаточно обнаруживается в молодости, поэтому юноши часто рискуют жизнью из-за незначительных причин, не заботясь о последствиях своих поступков. Они делают всякие неосторожности, способные отразиться на здоровье и жизни. Часто в основе их поступков лежат очень возвышенные мотивы, но еще чаще они тратят силы на удовлетворение какого-нибудь инстинкта н и з ш е г о порядка. Молодость... возраст самых бескорыстных жертв, но также и разнообразных злоупотреблений алкоголем, половыми отправлениями и так далее. Думают, что чувство самосохранения всегда одно и то же, и что смерть в 30 лет и в 60 отличается только степенью, соответствующую разнице лет. Но молодые люди с еще мал о развитым инстинктом жизни часто очень требовательны, испытываемые ими наслаждения слабы. В то время как страдания, вызванные малейшей неприятностью, очень остры. При этих условиях они легко становятся или эпикурейцами, в грубом смысле слова, или же склонными к самому крайнему пессимизму. С другой стороны, подводя итоги ощущениям счастья и горя, верное своей природе юношество уменьшает ценность первых и преувеличивает тяжелые ощущения. Оно приходит таким образом к пессимистическому мировоззрению и объявляет жизнь человеческую злом. Следует отметить, что Шопенгауэр напечатал свою теорию пессимизма в возрасте 31 года. Последователь его Гартман уже в 26 лет объявил существование злом, от которого во что бы то ни стало следует избавиться. Наоборот, оптимистические теории жизни были развиты или людьми, достигшими преклонных лет. или же такими, которые в с л е д с т в и е особых усилий оценили счастье бытия. В противовес пессимистическим теориям немецких философов д ю р и н г в своем сочинении формулировал оптимистическое воззрение. Между тем д ю р и н г был тогда слепым. Знаменитый английский ученый сэр Джон Леббок напечатал сочинение «Счастье бытия», начинающееся фразой «Жизнь есть большое благо». Его мировоззрение совершенно отличается от пессимистического, но он высказал его в 53 года. Давно известно, что жизнь больше ценится стариками, чем молодыми. Так Руссо говорит: "Мы всего более заботимся о жизни по мере того, как она теряет свою ценность. с т а р и к и более сожалеют о ней, чем молодые". Размышление это вполне справедливо и подтверждается множеством фактов. Я весьма близко знаком с ученым, чувствовавшим себя очень несчастным в молодости. Одаренный, очень у с и л е н н о й чувствительностью к страданиям, он всевозможными мерами старался их успокоить. Какая-нибудь неприятность способна была погрузить его в полнейшее уныние, против которого он боролся наркотическими средствами. Во избежание нравственных страданий он прививал себе болезнетворные микробы. В последствии, когда он достиг зрелого и пожилого возраста, Его усиленная чувствительность уступила место менее острым чувствам. Он ощущает зло уже не с такой с и л о й как в молодости. Наоборот, он гораздо больше ценит положительную сторону существования. И даже в случае горя ему никогда не приходит в голову сократить свою жизнь. В молодости он был пессимистом и думал, что зло значительно преобладает над благом. В более позднем возрасте его оценка жизни совершенно изменилась. Конечно. Не надо быть старым, чтобы согласиться, что смерть большое зло. т о т л ж е т кто утверждает, что не боится смерти, сказал Жан Жак Руссо. Всякий человек боится умереть. Это великий закон чувствующих существ, без которого все смертные существа вскоре были бы уничтожены. Боязнь это простое проявление природы, не только безразличное, но хорошее по существу. и с о г л а с н а я с порядком вещей. Часто люди выражают равнодушие к смерти, но надо хорошенько разобрать это чувство для того, чтобы как следует понять его. Я познакомился с очень пожилой женщиной, желавшей умереть, и по ее словам ни сколько не боявшейся смерти. Разобрав поближе этот случай, мне легко было убедиться, что и м е ю дело серьезно больной, думающий, что одна смерть может избавить ее от страданий. Узнав о возможности излечения, она обнаружила настоящую радость при мысли о возможности жить без постоянного страдания. Инстинкт самосохранения и боязнь смерти, которые есть ничто иное, как одно из проявлений первого, имеет самое существенное значение в изучении человеческой природы. Поэтому нам необходимо остановиться на нескольких примерах, способных выяснить этот вопрос. Уже в древности задача эта вызвала много размышлений. о д н и м из лучших рассказов на эту тему бесспорно служит буддийская легенда. Молодой принц с а к и а м у н и основатель буддизма, желая углубиться в сущность вещей, склонялся покинуть свет и стать монахом. Чтобы помешать этому, отец велел воспитывать его в великолепном замке, где он мог наслаждаться в с е м и благами вдали от всех тяжелых впечатлений. При этих условиях он никогда не видел ни стариков, ни больных, ни мертвых. Несмотря на запрещение, молодой царевич несколько раз совершал тайные прогулки в колеснице. При первом своем выезде он встретил на дороге старика, разбитого, ветхого, с выступающими жилами на теле. с шатающимися зубами, покрытого морщинами, седого, сгорбленного, согбенного, как своды крыши, угнетенного, опирающегося на палку, дрожащего всеми членами и всеми частями членов, узнав от своего возницы, что это старик, что у всякого творения старость уносит молодость, что никому не миновать старости и что для творения нет другого пути. Принц был так поражен, что сказал своему вознице: "Горе н е в е д у ю щ е м у и слабому творению, разум которого опьянен гордостью молодости и не видит старости. Скорее поворачивай колесницу, я хочу вернуться, что мне до забав и удовольствий, когда я будущее жилище старости". В другой раз Сакиамуне встретил на дороге человека, у д у р у ч е н н о г о лихорадкой. телесно ослабленного, двигающегося с трудом, узнав от своего возницы, что это больной, юный принц воскликнул: и так здоровье, как игра с н о в и д е н и я и боязнь болезни является такой ужасной. Какой же мудрый человек, увидав такие условия существования, может еще думать о радости и об удовольствии? Через некоторое время после этого Сакиамуни вышел в третий раз и увидел мертвеца, лежащего на носилках, покрытого полотняным покровом и окруженного толпой родственников. Все они плакали, жаловались, стонали, волосы их развивались, они посыпали головы пылью и били себя в грудь, следуя за ним. Под сильным впечатлением, вызванным видом мертвеца, принц произнес следующие слова. Горе молодости, подкапываемой старостью, горе здоровью разрушаемому разными болезнями, горе кратковременной жизни человеческой, горе прелестям удовольствия, соблазняющего сердца мудреца. Эти размышления с а к и я м у н и легли в основу буддизма, проникнутого пессимистическим в о з з р е н и е м на человеческую природу. Современные пессимисты последовали по тому же пути. Как известно, Шопенгауэр с юных лет был очень поглощен великими вопросами человеческого бытия. В своих письмах Мать упрекает его за жалобы на неизбежное. Это доказывает, что уже в 27 лет он возмущался неизбежностью смерти. Вопрос о ней был одним из наиболее интересовавших его. Боязнь смерти и болезни была у него так велика, что во время первой холерной эпидемии 1831 года он покинул Берлин под влиянием смерти Гегеля, умершего от холеры, и переехал во Франкфурт, где не было холеры. И действительно Шопенгауэр утверждает, что величайшее несчастье и вообще самое худшее, что может случиться, это смерть, и самая сильная боязнь есть страх смерти. невозможность избегнуть ее навела его на пессимистическую философию. Во все времена литература, как и философия, была очень занята задачей смерти. э д м о н г о н к у р рассказывает в своем дневнике, что при встречах с товарищами вопрос этот всего чаще составлял предмет их беседы. Вот содержание одной из них: Сегодня мы возобновили наш обед пяти. Недостает Флобера и п р и с у т с т в у е т Тургенев, Золя, Даде. И я, нравственные неприятности одних, физические страдания других наводят на разговор о смерти, и беседа длится до одиннадцати часов, подчас стремясь уклониться в сторону, но опять возвращаясь к той же мрачной теме. До Д е говорит, что для него это навязчивая идея, отрава жизни, и что он никогда не переходил на новую квартиру без того, чтобы глаза его не поискали места и вида. собственного гроба. Золя рассказывает, что когда мать его умерла в медане, лестница оказалась слишком узкой, и гроб пришлось спустить через окно. Взгляд его никогда не падает на это окно без того, чтобы он не спросил себя, кто первый спустится через него, он или жена. Да, с этого дня смерть всегда в глубине наших мыслей, и часто ночью, глядя на мою жену, которая не спит, я чувствую, что она думает о ней как и я, и мы остаемся так. никогда не намекая на то, о чем думаем оба, и чувство стыда, да, известного рода стыда. О, это мысль ужасная, страх следует за ней. Бывают ночи, когда я неожиданно вскакиваю с постели и стою одно мгновение в состоянии несказанного ужаса. Эдмонд Ганкур поверял Жану Фино, что жизнь его была бы облегчена от тяжелой ноши. Если бы ему удалось изгнать из своего сознания мысль о смерти, последний п р и б а в л я е т что в достопамятном собрании у Виктора Гюго почти все знаменитые гости на вопрос о их взгляде на смерть откровенно с о з н а в а л и с ь что она постоянно вызывает в них страх и грусть. Из всех современных писателей бесспорно всего более занимался задачей о смерти Лев Толстой. Во многих своих сочинениях он посвятил ей н е з а б в е н н ы е страницы. Но из всего известного самая поразительная и глубокая картина находится в его исповеди. Читатель будет мне благодарен за п р о в е д е н и е главных мест, касающихся этого вопроса. Пусть он вспомнит сначала приведенный выше рассказ об осаде Севастополя. Все перед опасностью ощущали страх смерти, но чувство это особенно у двадцати шести летнего молодого человека не о в л а д е в а л о всем его существом. Только незадолго до пятидесяти лет представился толстому вопрос смерти во всей его о с т р о т е Вот как описывает он начало кризиса: на меня стали находить минуты недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему.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 но мало по-малу стал углубляться в его анализ и пришел к следующему выводу: и с т и н а б ы л а то, что жизнь есть б е с с м ы с л и ц а Я будто жил, жил, шел, шел, и пришел к пропасти, а впереди меня ничего не было, кроме исчезновения. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть. что ничего нет впереди, кроме страданий и настоящей смерти, полного уничтожения. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить, и б о я с смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни. Я не мог придать разумного смысла ни одному поступку во всей моей жизни. Меня только удивляло то, Как мог я не понимать этого в самом начале? Все это так давно всем известно. Не нынче, е н завтра придут болезни, смерть и приходили уже на любимых людей, на меня и ничего не останется, кроме спрады и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся раньше, позднее до меня-то не будет, так из чего ж хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить? Вот что удивительно. Можно жить, покуда пьян жизнью, а как протрезвился, то нельзя не видеть, что все это только обман и глупый обман. Верно только то, что в этом даже нет ничего смешного и остроумного, а все это просто жестоко и глупо. Не зная, как выйти из этого противоречия в жизни, Толстой остановился. на любви с в о е й к семье. семья, говорил я себе, но семья, жена, дети, они тоже люди, они находятся в тех же самых условиях, как и я. они или должны жить волжи, или видеть ужасную истину. зачем же жить? к чему мне любить их, беречь, растить и б л ю с т и их? для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины. Всякий шаг в познании ведет их к этой истине, а истина – смерть.